Приложение номер один. Конспект вводной лекции для стажеров темпорального дозора. Поздравляем вас! Вы стажер темпорального дозора. В этом статусе вы пробудете несколько циклов. Позже вы станете полноценным оперативником. Обычно стажировка занимает минимум 10 циклов, максимум — 30. Ваш наставник в нескольких беседах, можно назвать их лекциями, расскажет о темпоральном дозоре и его миссии в мире временных петель. Людей, живущих привычным линейным временем, принято называть обычниками. Этот термин рекомендуется использовать в официальных рапортах. В отношении нас, людей с альтернативным временным контуром, равнозначные определения «лунник» или хомановус. Иногда называют «сурками». Тоже пойдет. Есть отдельная категория хрономутантов. Но этот вопрос оставим на следующую беседу. О причинах превращения обычника в лунника общего консенсуса не существует. Достоверной можно считать связь с определенными процессами в головном мозге. На этом допущении основаны некоторые медицинские препараты, используемые и паутиной, и нами. Разумеется, мы не ставим знак равенства между нашими организациями с точки зрения целей такого применения. Наиболее частым временем трансформации в Хомановуса является возраст в диапазоне 20-40 лет. Отдельной статистики для мужчин и для женщин не существует. При этом есть устойчивое мнение, что у женщин это происходит раньше. Разумеется, лунником можно стать и в детском возрасте, и в глубокой старости. Установлено, что превращение в новуса необратимо. Ни одного случая возвращения в обычное состояние не зафиксировано. Нами предпринимались попытки выяснить причинно-следственные связи трансформации в новуса и полнолуния, однако однозначного ответа найти не удалось. Выдвигались версии влияния гравитации, психологические факторы и прочие, не считая суеверно мистических объяснений. Философский феномен хома новусов издревле понимался либо как мутация, к которой нужно приспособиться и суметь выжить, либо как новый этап эволюции человека, хома хронос, либо как адское состояние, бред умирающего. Хотелось бы выделить несколько организаций лунников, которые имеют наибольшее значение. В первую очередь мы, темпоральный дозор. Вас можно поздравить с присоединением к лучшей и наиболее многочисленной организации, охватывающей несколько веков человеческой истории. Самая ранняя наша ячейка в линейном времени — это Франция конца XVIII века. И с ней до сих пор поддерживается контакт. Дозорные хоть и не являются представителями государственного органа в знакомом вам виде, но очень близки к этому. Мы — полиция нашего общества, его хранители и защитники. Паутина. Рассматривают хомоновусов как новый этап эволюции. Не признают запретов, ставят эксперименты. Одна из целей — научиться контролировать переход обычников в хомоновусы. Паутина — основной наш противник. Официально они себя называют Орден Скоробея, но под таким названием они мало кому известны. Вам, дозорным, нужно затвердить, в чем принципиально мы никогда не сойдемся с паутинчиками. Они полагают хомоновусов высшей расы, которой все позволено. Они относятся к обычникам как к досадной помехе, как к животным или, в лучшем случае, как к объектам безумных экспериментов. Паутина — расисты, только объект их превозношения не цвет кожи или разрез глаз, а тот самый внутренний контур времени. Они привлекают к себе сторонников и сочувствующих за счет проповеди вседозволенности. Они считают, что лунники — это не просто высшая раса, но и с потенциалом дальнейшего развития. Они хотят найти способы превращения обычников в лунников, а лунников — в сверхлунников, которым якобы будет безразлично время как таковое. Как результат — чудовищные эксперименты, заканчивающиеся гибелью или сумасшествием участников. Паутина присутствует практически везде. Где есть дозор, наверняка найдется агент паутины. В отличие от нас, паутинчики всегда таятся и скрываются — Поэтому первейшая задача — выявлять этих агентов и устанавливать за ними наблюдения. Если вы найдете такого агента, это еще не означает, что нужно бросаться на него в атаку. Наблюдателей мы не имеем никакого права трогать, иначе мы будем мало чем отличаться от самих паутинщиков. Но если он наносит вред лунникам или обычникам, то смело действуйте. Однако при этом будьте готовы к любой провокации, к любым силовым действиям противника. Несмотря на то, что Дозору известны множество агентов паутины, что мы знаем многолетнего главу паутины, нанести решительный удар мы не можем по той простой причине, что они могут нанести нам непоправимый ущерб. Долгое время существует зыбкий баланс между нами с неформальными правилами игры, чем-то напоминающие соперничество сверхдержав в XX веке или в начале 22. -го. Есть также общераспространённая сеть почтовиков. Это люди, которые стараются связывать лунников разных месяцев друг с другом. Философия почтовиков заключается в необходимости заботиться о своих братьях по несчастью, какими они считают лунников. Почтовики посвящают дни полнолуния пересылке почтовых сообщений, веря, что тем самым служат мирозданию. Да-да, именно с большой буквы. Почтовикам время представляется как единый поток, соединяющий все эпохи, и по этому потоку можно плыть всем вместе. Они часто устраивают большие встречи, на которых совместно медитируют и, скорее всего, используют психоактивные вещества. Почтовики нейтральны. Конечно, некоторые наши агенты есть и среди почтовиков, есть там и сочувствующие нам люди, но в основном они считают нашу борьбу бессмысленной, ненужной мирозданию. Дескать, поток времени сам все упорядочит. Практический вывод из такой философии — почтовики не разглашают содержание посланий, которые передают. Дозор часто прибегает к услугам почтовиков. К сожалению, не во всех временах есть наше отделение. Разберем два вопроса, которые наиболее часто встречаются у новичков. Почему мы должны быть сдержанными в отношении обычников? Дескать, в следующем цикле они все равно все забудут. Во-первых, достоверно неизвестно, что на них никак не отражаются наши действия в предыдущем цикле. Существует множество устных свидетельств о кошмарных снах, внезапных узнаваниях и прочим. Во-вторых, если лунник позволяет себе любые выходки в отношении обычника, то он разрушает свою человеческую мораль. И кто поручится за его дальнейшие действия? В-третьих, во все времена порядок и законность являлись основой нормального общества, и мы продолжаем эту миссию. В-четвертых, хоть вероятность и невелика, но мы не можем однозначно сказать, что какой-то конкретный обычник не станет в будущем лунником. Таких известных нам обычников называют куколками, и активное взаимодействие с ними очень опасно. Повторим, что нам неизвестен механизм превращения обычника в лунника, а значит, нужно сделать все, чтобы не навредить. Помни об этом, дозорный. Еще одна волнующая тема — что там в будущем? Честно сказать, глупый вопрос, инфантильный. Мы не знаем нашего будущего. Нам известно будущее линейного человечества, обычников. С ними все понятно. Есть точная дата наступления глобального катаклизма или конца света. Мы, к сожалению, мало осведомлены о том, что именно произойдет. Известно, что обычники проведут эксперимент на лунной базе, и он закончится неудачей. Однако мы так и не смогли получить надежной информации о том, к чему привела эта неудача. Все наши эксперты убеждены, что даже мощнейший ядерный взрыв не мог привести к уничтожению Луны или отщеплению от нее значительного фрагмента с последующим падением на Землю. Однако взрыв был, и после вспышки у нас нет никаких данных о продолжении существования ни обычников, ни хомоновусов. Это великая загадка. Теперь о более приземленном. В дозоре не принято говорить о конце времен. Это никак не помогает нашей миссии сохранению порядка и законности среди сообщества лунников. Пару раз вам ответят, но если будете расспрашивать дальше, то будьте готовы к недовольным минам и жалобам руководству. На вопросы от лунников, не входящих в нашу организацию, старайтесь не отвечать конкретно или отвечайте успокаивающе. Будущее существует, но важнее ваше настоящее. Вы не соврете, для них будущее действительно существует. В тревоге за будущее мы мало чем отличаемся от обычников. Это нормально.